Глава 16. Середина июня 1932 года. «Неплохо», – протянул я, читая версию доклада в исполнении Игоря. «Но мало иллюстраций. Схем почти нет, слишком много таблиц. Бормотал я себе под нос. Да и те, как-то они между собой почти не пересекаются. А должны дополнять и создавать общую картину. Ладно, отложил я папку в сторону и потянулся к последней работе». Все предыдущие доклады я уже просмотрел, и пока версия Игоря в моем мысленном рейтинге лидировала. Остальные сделали почти под копирку тот же самый доклад, который Валерий Семенович отправил в Кремль. Я даже сомневаться начал, что Аня их всех вчера с утра предупредила, а не в последний момент. Вызвал нашего порторга, у меня сложилось впечатление, что он в курсе всех событий института, и напрямую у него об этом спросил. «Ну нет, девушка в точности выполнила мое поручение, так что ребята сами схалтурили. Работу самой Анны я оставил себе напоследок. Почему-то не хотелось сравнивать остальные работы с ее в процессе их прочтения. А вот сейчас, когда я все другие доклады прочитал, уже можно будет сравнить». «Ну и что нам покажет товарищ Белопольская?» – хмыкнул я себе под нос. «Вот только вскоре острить мне перехотелось». Если сначала я просто листал доклад девушки, то с каждой новой страницей вчитывался уже внимательнее и внимательнее, а под конец удивленно откинулся на спинку стула. «Да, удивило, признаю», – протянул я. «А дело было в том, что Аня составила свой доклад почти в точности, как наш самый первый, причем я был уверен, что это именно ее доклад, а не переписанный мой». В том невероятном случае, если она вдруг как-то умудрилась бы его выкрасть из запертого кабинета. И причина моей уверенности была проста. Здесь были совсем иные акценты. Материал тот же, подача, как в нашем первом докладе, с диаграммами, графиками и перекрестными таблицами, увязывающими все в единое и неделимое целое. Но вот сосредоточилась она на недостатке топлива для транспорта и способах нарастить его добычу. Тогда как я в новом варианте, который лежал сейчас в моем столе, упор сделал на переход транспорта на новые виды двигателей и опять же того же топлива, а также его перераспределение. К примеру, в моем докладе нужно было увеличить количество локомотивов на электрической тяге и проложить ветки новой железной дороги для них между городами, где построены или строятся крупные электростанции. Тогда электричество с этих станций пойдет на обеспечение работы таких железных дорог и пускать локомотивы преимущественно по ночам, если это возможно, когда нагрузка на электрические сети минимальна и имеется некий избыток электроэнергии. А у девушки акцент сосредоточен на увеличении разработки угольных шахт с широким внедрением машинного труда и рационализаторских предложений от шахтеров. В итоге представить политбюро можно и мой, и ее доклад, и отличаться они будут только путем дальнейшего развития нашей транспортной инфраструктуры. Тогда как подача материала у них одинаковые Неужели все же придется взять девчонку в свои заместители? У нее пока я вижу лишь два недостатка. Она тихоня, из-за чего ей очень сложно отстоять свое мнение перед незнакомыми людьми, это раз. И она девушка, это два. Причем второй фактор не из-за того, что я сексист какой-то, а просто знаю свою любимую жену. Если сейчас она сосредоточена на нашем сыне, это отнюдь не отменяет того факта, что она ревнивая. А, еще один аспект говорит не в пользу Анны. Она может в силу своей доброты меня подставить. Как получилось с упоминанием обеспечения заключенных в лагерях. Причем я и сам там с ней был согласен, но ведь не подумал, как на такое заявление могут отреагировать наверху. И искренние переживания Анны затмили перед моим взором этот подводный камень. Вот так же может произойти и в другой раз. Но это из-за разряда, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Так что полноценным минусом не является. Так и как мне быть? Анна, после долгих раздумий позвонил я по внутреннему телефону. Зайди ко мне. Девушка пришла уже через две минуты. Взгляд у нее был настороженный, с опаской. Один раз лишь она на меня посмотрела, после чего быстро уставилась в пол. Скажи, сколько ты работала над отчетом? Только не ври, надавил я голосом в конце. «Вчера весь день и...» Стала она заикаться. «Почти всю ночь». «Всю ночь?» «Про сегодняшнюю ночь вы ничего не сказали?» Тихо прошептала она. Я ее еле услышал. Но если подумать, то ведь она права. Я дал четкое указание, чтобы она не начала работу раньше остальных, а вот срок был одинаковый до сегодняшнего утра. Так что вроде все в рамках правил, что я сам задал. «Хорошо. А как ты его делала?» Спросил я уже более спокойным тоном. «Так мы уже сделали один отчет». Не поднимая взгляда, сказала она. «Я взяла его за образец и вот...» «Прямо взяла? Из архива?» «Нет!» — замотала она отчаянно головой. «Я все помню!» «То есть помню, что там было, как он выглядел. Я еще тогда заметила, что он не такой, как все». Девушка окончательно стушевалась и замолчала. «Ты понимаешь, что я не просто так дал вам всем подобное задание?» Я, я слышала слухи сглотнула аня они правдивы я ищу себе заместителя но вот что то у меня возникает сомнения что ты сможешь им стать не с такой уверенностью в себе я исправлюсь вскинулась девушка впервые посмотрев мне прямо в глаза да обещаю стушевалась она от собственной решительности отвела взгляд но тут же постаралась вернуть обратно я постучал пальцами по столу брать или нет По своим профессиональным качествам она подходит лучше всего. Но вот ее неуверенность... «Месяц», — наконец сказал я. Девушка удивленно вскинула брови. «Я дам тебе месяц. Будешь это время исполняющей обязанности моего зама. Если поборешь свою неуверенность, то этот срок может продлиться или стать постоянным. Если нет... Я ведь иногда буду уходить в отпуск, и мой заместитель будет лицом всего нашего заведения. Подумай об этом». Глубоко вздохнув через нос, Аня резко кивнула и уже более решительно посмотрела на меня. «Я не подведу, обещаю». Новость о том, что Аня теперь будет моим заместителем, быстро разнеслась по институту, что и неудивительно. Девушка в тот же день начала переезд, а я озадачился, где найти нового аналитика. Пришлось звонить Жижаленко и просить его о помощи. Благо, сейчас было уже попроще. Институт работает уже и дает результаты, на которые мой уже бывший декан мог сослаться. Александр Александрович пообещал подумать и поговорить с возможными кандидатами. Если сам не найдет, то даст телефон Ленинградского университета. Можно будет там попробовать новых людей поискать. Кроме этого, в конце рабочего дня у меня состоялся еще один интересный разговор. Уже когда я закрыл кабинет и пошел на выход, у проходной меня остановил Савинков и отозвал в сторону. Это уже меня заинтриговало. Так-то ОГПУшник редко со мной в последние дни общался, сосредоточившись на своих обязанностях ответственного за охрану нашего заведения. А тут вдруг такой интерес. Правда, помня, сколько раз он лично меня сопровождал в Кремль, я не только удивился, но и насторожился. Да и вид у безопасника был озабоченный. Но, как оказалось, тащить меня никто никуда не собирался, однако тем разговора и впрямь казалась щекотливой. «Я не хочу вмешиваться в твои решения», – начал издалека мужчина, странно покосившись на меня, – «но должен уточнить. Это правда, что Анна Белопольская теперь будет твоим заместителем?» «Да, а в чем проблема?» «Неужто я чего-то не учел или не знаю, что заставило так напрячься нашу службу безопасности? Не думаю, что если бы с девушкой были серьезные проблемы, она вообще бы оказалась в моем подчинении». Но какие тогда могут быть причины недовольства Савенкова ее назначением? Скажи, а как ты ее выбирал? По каким качествам? Она лучше остальных справилась с моим заданием. Но в чем проблема-то? Носел я на него. У нее непростые родители, сказал Савенков, подбирая слова. Да и вся родня. И чем же они непростые? Удивился я, сходу прикинув, из какой семьи может быть Анна. Неужто кто-то из верхушки партии ей родня? Но тогда бы мне сказали, или нет. Мне приказано тебе не говорить. Сознался Савинков, чем меня сильно удивил. Настолько, что у меня на лице все отразилось, и он это заметил. Не знаю почему, тут же открестился он от дальнейших вопросов. Просто я тебя уже неплохо успел узнать и не хочу, чтобы ты попал в неприятности. Будь с ней осторожен. Ладно, протянул я. Ничего не понял, но пятой точкой чувствую, что-то с Аней не так, и надо попробовать ее на откровенный разговор вывести, а то так и буду мучиться в неведении, не зная, чего можно от нее ожидать или от ее родни. На этом день и закончился.